Глава 33 У жизни свои правила, изменить которые никому не подвластно. Она иногда играет с судьбами людей, как, например, с моей, в одночасье лишая всего на свете. А потом, опомнившись, что чересчур заигралась, и, будто извиняясь, посылает человека родную душу, которая появляется очень вовремя в самый трудный момент. В момент, когда кажется, что хуже уже некуда. Вот оно дно. Там темно, одиноко, страшно. Искукоженное в сыром заплесневевшем углу смирно сидишь в ожидании конца. А потом, благодаря той самой родной душе, осознаешь, что конец — это не конец вовсе, а начало новой жизни. Да, она сильно отличается от прежней, но намного красочней, ярче. В ней даже можно дышать полной грудью и глотать воздух. На удивление, чистый и вкусный, большими порциями. Простые истины, о которых знала. И была уверена, что стоит мне только покинуть райский кусочек земли, где познала настоящее счастье, то сразу начну новую жизнь. Но что-то пошло не так. И именно в этот момент в моей жизни появилась Лариса. Простое стечение обстоятельств, хотя, кто знает, может, сама судьба приложила к этому руку. Я ожидала такси возле больницы, в которой провела несколько дней. Внезапно перед главным входом с визгом остановилась машина. С водительского места выскочила девушка, схватила плачущего ребенка с заднего сиденья и, пробежав мимо меня с ним на руках, скрылась за дверьми здания. Машина с распахнутыми дверцами и все еще заведенным мотором стояла возле бордюра, перекрывая проход людям. Недолго думая, я села за руль и припарковала ее в подходящем месте. Затем вернулась в больницу, нашла хозяйку автомобиля в трампункте и вернула ей ключи. Она уже успокоилась, полностью себя контролировала и искренне поблагодарила за оказанную помощь. Ее сын упал на игровой площадке, ударился головой и получил перелом руки. Жалко, бесспорно, но хорошо, что ушиб головы оказался не сильным. Без страшных последствий, и мальчишка отделался лишь гипсом. Могло бы быть намного хуже. Так я познакомилась с Ларисой. И с тех пор мы стали не разлей вода. Она очень вовремя появилась в моей жизни. Взбалмошная, яркая, шумная и невероятно чуткая готовая в любой момент прийти на помощь. Ее поддержка и постоянное присутствие в моей жизни помогли потихоньку выкарабкаться из пучины боли, в которой я тонула. Лариса быстро завоевала мое доверие и стала единственным человеком, от которого у меня не было секретов. Она знала абсолютно все о моей прежней жизни, о невероятном курортном романе с мужчиной, роль которого оказалась роковой в моей дальнейшей судьбе. Только... Я так и не смогла назвать ей его имя. И, пожалуй, это оставалось единственной недосказанностью между нами. Я стала частой гостьей в ее доме, и даже родители Лары приглашали к себе на дачу погостить. Мы нередко проводили выходные за городом, жарили шашлыки, ходили на речку, а этим летом даже крутили соленья на зиму и варили повидло и компоты. В их окружении я была своей, нужной, родной настоящим членом семьи, о котором заботились. А иногда меня ругали. Например, когда я босая выходила на холодную веранду. А я только рада была такому проявлению заботы и даже один раз специально ходила Басая по холодному полу, чтобы лишний раз получить от Жанны Степановны нагоняй. «Анют, ты опять без носков! А ну, брысь в дом, простудишься! Ну что за ребенок такой, а? Валера!» «Валера! Ну, поговори ты с ней, может, хотя бы тебя слушаться будет». А потом подключался и Валерий Игоревич, папа Ларисы. Сильно не ругал, но зато бережно приносил тапки. «Как мне нравились такие моменты. Они наполняли меня чем-то светлым, заряжали позитивом на целую неделю вперед, аж до следующего выходного, что я с нетерпением ждала, чтобы вновь провести пару дней с семьёй Ларисы». Я с умилением наблюдала за отношениями между подругой и ее мужем. На фоне Лары Миша был полной ее противоположностью. Тихий и неконфликтный. Но несмотря на то, что они были такими разными, предполагаю, именно этот фактор сыграл существенную роль в их абсолютном взаимопонимании. Они любили и прекрасно дополняли друг друга. И дети у них были замечательные. София — полная копия Ларисы по внешности и характеру, а Ромка, папин сын, такой же тихий, рассудительный и рыжеволосый. Я безумно любила проводить с ними время. Лариса иногда привозила их ко мне домой, когда у нее появлялись срочные дела, и Миша или ее родители были заняты, а мне только в радость за ними было приглядывать». В пустой квартире становилось шумно, ее заполняли детские голоса и игрушки. Бардак от их игр и шалости меня нисколько не смущал и не раздражал, даже несмотря на то, что я была помешана на чистоте и порядке. В общем, я была свидетелем замечательных взаимоотношений между супругами и вхожа в семью, которая для меня стала примером во всем. Искренне надеялась, что и мне когда-нибудь посчастливится стать замечательной матерью и любимой женой.